Глава 29. Рассказ Мопо. Во время нашего пути умслапогас рассказывал мне всё, что случилось при нападении на галакацев и о своей встрече с надой. Наконец мы очутились у подножия горы призраков и взглянули в каменное лицо старой колдуни, которая вечно сидит на высоте и ждёт кончины мира. В ту же ночь мы дошли до краля народа Сикиры и с громким пением вступили в него. Галаций не вошёл с нами. Он отправился на гору собрать свою стаю волков. Проходя у подножия горы, мы слышали, как волки приветствовали его громким воем. При нашем приближении к кралю все женщины и дети вышли к нам навстречу. Во главе их шла Зенита, старшая жена Умслопогаса, встретили они нас радостно, но при виде, как много не хватает из числа тех воинов, которые месяц назад выступили в поход, радость их сменилась печалью, и рыдания вознеслись к небу. Умслопогас нежно приветствовал Зениту, но мне показалось, что в его обращении звучала неискренность. Сначала она кротко разговаривала с ним, но когда узнала всё, что случилось, её слова из кротких стали резкими, и она начала бронить меня и гневно накинулась на Умслапогоса. Всё это случилось много лет назад. А недровно я слышал, что Умслапогос бежал на север и стал на всю жизнь бездомным бродягой. И случилось это также из-за женщины, которая предала его и обвинила в убийстве Лусты, бывшего, подобно Галаци, его названным братом. Не знаю, как всё это случилось, но этот сильный и свирепый человек страдал той же слабостью, как и дядя его Динган. Слабость эта погубила его, и я более никогда не увижу своего питомца. И так, отец мой, мы сидели вдвоем, молча в хижине, как вдруг мне показалось, что на тростниковой кровле копошится крыса. Я снова заговорил, — Умслопогас, наконец настал час, когда я должен сообщить тебе тайну, которую я скрывал с самого дня твоего рождения. — Говори, отец, — отвечал он с удивлением. — Я не могу. И я подкрался к двери хижины и выглянул из нее. Ночь была темная, и никого не было видно или слышно кругом. Из предосторожности я обошел вокруг хижины. Отец мой, когда тебе придется сообщить тайну, не поддавайся так легко обману. Недостаточно осмотреть все кругом и позади. Осмотри пол и... Я гляди крышу. Приняв все эти предосторожности, уходи оттуда и в другом месте сообщи свою тайну. Зенита была права. Я глупец, несмотря на свою мудрость и седые волосы. Если бы я не был глупцом, я бы выкурил крысу, забравшуюся на кровлю, прежде чем стал говорить. Крыса та была Зенита которая влезла на кровлю и лежала там в темноте, приложив ухо к дымовому отверстию и прислушиваясь к каждому нашему слову. "Слушай", сказал я. "Ты не сын мне, Омслапогас, хотя с детства называл меня отцом. Твоё происхождение более знатное, убийца. Я был доволен своим отцом, старик возразил умслапогос. Происхождение моё казалось мне достаточно почётным. Скажи мне, чей же я сын? Я наклонился вперёд и прошептал: "Но увы, недостаточно тихо. Ты сын умершего чёрного. Ты происходишь от Чеки и Балики, сестры моей. Следовательно, всё же остаюсь в родстве с тобой, моп И радуюсь этому. Кто мог подумать, что я сын этого человека гиены? Может быть, поэтому я, подобно галаццы, люблю общество волков, хотя не чувствую в сердце никакой любви к отцу своему и его дому. У тебя мало причин любить его умслопогас, ведь он убил твою мать Балику и хотел убить также и тебя. Но всё же ты сын Чеки. Я вижу, что для того, чтобы узнать в толпе своего отца, надо иметь зоркие глаза, дядя. Припоминаю теперь, что когда-то слыхал уже этот рассказ, хотя давно забыл его. От кого слыхал ты этот рассказ, умслапогос? Ещё недавно знал обо всём этом только один человек. Остальные давно умерли. Теперь Известно нам обоим? Отец мой, я не подозревал о третьей. От кого же ты узнал всю правду? Узнал я правду от мертвого. По крайней мере, галац и волк слыхал этот рассказ от мертвеца, который сидел в пещере на горе привидений. Мертвец сказал ему, что вскоре явится на гору и станет его братом человек по имени Умслапогас, Булалео сын Чеки. Галаццы повторил мне этот рассказ, но я давно забыла о нём. Видно, мудрость живёт среди мёртвых, отвечал я. Теперь тебя зовут Умслапогасом Булалео, а сегодня я объявлю тебе, что ты сын Чеки. Но выслушай меня. И я рассказал ему всё, начиная с минуты его рождения, повторил слова его матери Балики, когда я рассказал ей свой сон и описал её смерть, совершившуюся по приказу Чеки, и величие, с которым она умерла. Он слабогос заплакал, хотя плакать случалось ему редко. Когда рассказ приближался к концу, я заметил, что слушает он не внимательно, как слушает человек, в сердце которого зародился тревожный вопрос. Не дав мне договорить, он прервал меня. Итак, дядя Моппо. Если я сын Чеки и Балики, надо ли ли мне не сестра? Нет, умслапогас. Она только твоя двоюрдная сестра. Но всё же близкое родство, заметил он. Впрочем, оно не будет служить препятствием к браку между нами. И лицо его стало радостным. Тут я понял, что Умслапогос любит Наду, и сказал ему: "Нада ещё не у твоих ворот, и, может быть, никогда их не отыщет. Я желаю Умслапогос, чтобы ты правил страной зулусов по праву рождения". Хотя будто всё складывается неблагоприятно, но мне кажется, что можно найти способ осуществить мою мечту. "Каким образом?" спросил он. "Многие из великих вождей моих друзей боятся и ненавидят Дингана, если бы они знали, что сын Чеки жив, и сын этот убийца они подставили бы ему свои плечи чтобы опираясь на них он достиг власти воины чтят и мечеки он обращался с ними жестоко но был щедрым и храбрым царём они не любят дингана жесток он не менее чеки но дары его не так щедры поэтому они с радостью приняли бы сына чеки если бы достоверно узнали о его существовании Но в том-то и вопрос, что им пришлось бы положиться только на моё слово. Надо постараться убедить их. Вскоре после этого ум слабого спокинул меня, и пошёл в хижину Зениты, своей Инказикази. Она лежала, завернувшись в одеяло и, по-видимому, спала. "Приветствую, супруг мой", сказала она медленно, как бы только пробуждаясь. Мне снился странный сон, будто тебя называли царём, и все полки зулусов проходили перед тобой, приветствуя тебя как царя. Умслопогос с удивлением взглянул на неё. Он не понимал, слыхала ли она что-нибудь или то был вещий сон. Подобные сны опасны отвечал он и тот кому не снятся хорошо сделает если молчит пока они не забудутся или не забудутся возразила Зенита и снова умс лопога с удивлением взглянул на неё после этой ночи я начал свою деятельность выслал шпионов в крале дингана и от них узнавал всё что происходило у царя Он хотел было собрать войско для нападения на народ Секиры, но в это время до него дошла вещь, что буры в числе пяти тысяч всадников направляются к его кралю, поэтому Динган не мог выслать войска к заколдованной горе, и мы, живущие в ее тени, пребывали там в покое. На этот раз буры были разбиты, потому что Багоза, шпион, завел их в засаду, Убитых было немного, остальные отступили только для того, чтобы впоследствии дальше проникнуть, и Динган это понял. В то же время белые люди из Наталя, англичане, напали на Дингана через Нижнюю Тугелу и были перебиты нашими воинами при помощи различных колдунов я наводнил страну всякими слухами, пророчествами и неясными предсказаниями и старался подействовать на умы дружественных мне вождей, посылая неудобопонятные вести и приготовляя их к пришествию того, кто скоро объявится им. Они слушали внимательно, но дело двигалось медленно, племена жили далеко друг от друга, а многие вожди находились в походах со своими отрядами. Так шло время. Прошло много дней с тех пор, как мы вернулись в горе призраков. Ум слопогас более не ссорился с Зенитой, но она ревниво наблюдала за ним, а он ходил угрюмый, он всё ждал Наду. А та не приходила.